Глава 24. Звонок раздался спустя всего несколько часов после того, как они покинули больницу. У жертвы началась остановка дыхания, и в конце концов она задохнулась. Врачи и медсёстры попытались провести вентиляцию лёгких, но её тело просто-напросто сдалось. В отчёте о смерти указывалось, что её спинной мозг перерезали в районе позвонка С6. Она была парализована ниже пояса. Рэн инстинктивно потрясла ногой, когда узнала об этом. В отчете также сообщили, что убийца действительно обработал рану, как Рэн и подозревала. Кровопотеря была не такой уж и значительной, так что причина смерти, скорее всего, была не в этом. Пришедшие анализы крови пролили свет на судьбу жертвы. В ее организме обнаружились следы сильного отравления болеголовом. Доде по всему убийца ввёл яд в вену незадолго до того, как похоронил жертву заживо. Балигалов закончил работу, которую он начал. Рэн замерла, когда впервые это прочитала. Балигалов настоящий яд. Что можно сказать о человеке, который использует его таким образом? Теперь холодное тело жертвы безжизненно лежало на столе в секционной комнате. Арен не могла перестать думать о лицах родителей, которых она встретила в больнице. Их усталые глаза и дорожки слез на щеках отпечатались у нее в памяти. Она даже представить себе не могла, какое горе они испытали, когда узнали о непрекращающемся кошмаре, через который прошла их дочь. Все эти ужасы, что она видела и чувствовала, преступление этого убийцы словно вирус, Заражают собой всех кто только попадется на пути. Для него это всего лишь сопутствующий ущерб, но для реальных людей это трагедия, которая разрушает их жизнь. На какое-то краткое мгновение они снова обрели свою дочь, и тут же их надежды рухнули. Впрочем, иногда смерть милосерднее, чем жизнь. Рен достал и зеленую сумку с вещами жертвы, которую передали в офис судмедэксперта из больницы где несчастная сделала свой последний затруднённый вдох несколько часов назад. Содержимое высыпалось на стальной стол рядом с её телом. Вещей было не так уж и много. Грязную испачканную одежду срезали с её тела, когда врачи пытались спасти её жизнь в отделении неотложной помощи. Задняя часть разорванной белой футболки была коричневой от пятен крови на правом рукаве, засохшая рвота. Вероятно, попавшая на ткань после того, как жертва потеряла сознание. На джинсах корка запекшейся грязи. Рэн была полна решимости выяснить, что именно сделали с женщиной перед ее безвременной кончиной, но в то же время она боялась узнать правду. Она понимала, что ее последние часы, проведенные в сознании, были полны таких страшных вещей, которые не под силу представить даже режиссёрам фильмов ужасов. Рэн отложила одежду в сторону и вернулась к содержимому сумки. Там осталась только одна вещь, единственная, которую жертва была с собой браслет, который, согласно сопроводительному отчёту, сняли с её левого запястья. Взгляд Рэн остановился на этом украшении. Тонкий браслет, на котором висит подвеска крошечное серебряное сердце анатомически правильной формы, на боку которого Выгравирована буква Э. Зрачки Рэн сужались и расширялись, словно в неверии. Рукой в перчатке она прикоснулась к серебряному сердцу. Ей нужно было доказать самой себе, что этот браслет действительно здесь, находится с ней в одной комнате. Наполовину она ожидала, что ее пальцы пройдут сквозь него, но нет. Она прикоснулась к прохладному металлу, сначала ощупала подвеску, А затем и весь браслет. Он настоящий, и он здесь. Мысли Рэн хаотичны. В беспорядке они проносились у нее в голове. Ее мозг сейчас звучал как поцарапанный компакт-диск, бесконечно крутящий одну и ту же искаженную мелодию. Она знала этот браслет. Он принадлежал ей в другой жизни. А теперь Она стояла в том месте, где обычно чувствовала себя наиболее компетентной и сильной, на расстоянии целых световых лет от той версии себя, которая когда-то носила этот браслет и снова держала его в руках. Этот браслет принадлежал Эмили Мелани. Этот браслет принадлежал Рен Мюллер.